Глава восьмая. В субботу съёмки не планировались. Основная часть съёмочной группы и актёров, воспользовавшись выходным, направилась в Сиэтл. В десять утра Ханна получила текстовое сообщение от Кристиана. «В Сиэтл едешь? Да или нет? Хотя мне по барабану». Проигнорировать настолько любезное приглашение было невозможно, к тому же Ханна хотела провести время с сестрой. Брэндон, сойдя на сушу, принялся развлекать родителей и милостиво вручил Пайпер свою кредитную карту. Ворчливо предупредив об осмотрительности, поцеловал ее так, словно у них несколько минут до конца света, и подтолкнул любимую к Ханне. Та ждала на подъездной дорожке, изо всех сил делая вид, что ее смущает показное проявление столь горячих чувств. «Слушай, кроме шуток, поинтересовалась Ханна, садясь на пассажирское сиденье пикапа Брэндона, оказавшегося на целый день в их полном распоряжении. «Неужели ты никогда не устаешь?» «Иногда бывает», — фыркнула Пайпер. «Зато я всегда в форме». Ханна расхохоталась, завалившись на бок, и сестра со снисходительной улыбкой взъерошила ей волосы. «Если Брэндон в настроении, секс мне не надоедает». Пайпер поправила макияж, глянув в салонное зеркало, причмокнула губами и запустила двигатель. «Когда-нибудь поймёшь». Ханне не слишком понравилось направление, в котором потекли её мысли после замечания сестры. Вспомнилось, как Фокс смотрел ей вчера в спину, когда она уходила в свою спальню. Наверняка не ожидал, что Ханна обернётся, иначе не стал бы пялиться с таким выражением. Видимо, считал её соблазнительной. Словечко вызывало у Ханны смех, в памяти сразу всплывали старые трейлеры к фильмам с участием Шерон Стоун. Порой оно еще звучало в рекламе кофе на кабельных каналах. Соблазнительный аромат. В смысл слова она никогда особо не вдумывалась. До вчерашнего дня. Фокс был привлекательным мужчиной, безумно привлекательным. К этому Ханна привыкла давным-давно. Однако его вчерашний взгляд дал ей возможность заглянуть глубже. Она словно попала в незнакомую страну, где ходит другая валюта, где совершенно другой климат. Фокс явно думал о сексе, ошибиться было невозможно. Разумеется, Ханна чувствовала то и дело, возникающее между ними своеобразное электрическое поле, однако полагала, что создает его исключительно Фокс, когда наступает на его территорию. Вчера вечером все было иначе. На какой-то миг потенциал сексуального напряжения замкнулся уже на Ханне, и она ощутила нешуточный перегрев, словно в голове до отказа повернули ручку регулятора. Фокс хотел с ней переспать? А как же совет насчет Сергея? И все-таки осознание себя объектом сексуального влечения было подобно полету в стратосфере, кому свободному падению, когда сердце отрывается и падает в желудок. В университете она чуть больше года встречалась с парнем с факультета истории музыки. Отношения были довольно серьезными, Ханна даже познакомила друга с родителями, а во время каникул съездила с ним на остров Мауи. Другое дело, что основой их союза стал взаимный комфорт. Они ходили на одни и те же лекции, и приятель не возражал, когда Ханна, вставив в уши наушники, надолго отключалась от внешнего мира. Она, в свою очередь, ничего не имела против, когда дружок включал игровую приставку и погружался в свою фантастическую реальность. Со временем их отношения превратились в своеобразное соревнование по поиску способов игнорирования партнера. Слово «соблазнительный» в тот роман не вписывалось никак. Ханна уже была влюблена в Сергея, и все же у нее случались короткие связи. Она встречалась с актером массовки, парнем с захолустного ранчо в Линойсе, который прибыл в Лос-Анджелес в погоне за мечтой. Потом был постановщик трюков, тот каждое свидание вываливал на нее кучу информации о классических киношных фокусах. Слушать было интересно, а все остальное нет. Другими словами, она до сих пор играла в низших лигах. Судя по поцелую на вчерашней вечеринке, Фокс в интимном смысле принадлежал к высшей лиге. Впрочем, Ханна и так это знала, чисто теоретически. Он был признанным Казановой и даже не пытался это отрицать. Теперь она испытала его умения на себе. Теория превратилась в практику. Как минимум, у Ханны кое на что открылись глаза. Во время поцелуя она просто потеряла голову. Что же ей делать, если Фокс и в самом деле намерен с ней переспать? Разумеется, она могла и ошибаться, но как быть с этим соблазнительным тлеющим огоньком в его глазах? Чёрт, почему она не может переключиться на что-то другое? Интересно, как он двигается в постели? Как стонет в минуту наивысшего наслаждения? Какие ощущения оставит прикосновение мужских мускулистых бёдер к её ягодицам? Он всё сделает как надо, мало ей не покажется. «Ханна! Что?» Пайпер круто с визгом покрышек повернула, заставив сестру удивлённо распахнуть глаза. «Я спрашивала, не хочешь ли ты кофе?» «Ой, прости. Чёрт, кажется, её пробил пот. Конечно, хочу!» Ханна встряхнулась, сосредоточившись на уходившем под колёса белом пунктире дорожной разметки. Фантазии оставили в её душе налёт вины. «Хватит запретных мыслей о Фоксе». Вчерашний поцелуй и голодный взгляд лавца крабов привели ее в полное замешательство. Пора взять себя в руки и вернуться в низшую лигу. Вспомнить, наконец, о влюбленности в Сергея. Опять же, не исключено, что она неправильно поняла Фокса. Взяв в придорожном кафе по огромному стакану латте с карамелью и взбитыми сливками, они снова пустились в путь. Ехали еще минут сорок в южном направлении, пока не добрались до загородного торгового центра, и провели целый день в магазинчиках. Ничего толком не купили, настолько были заняты разговорами. Как ни крути, наверстать нужно было несколько месяцев. Впрочем, Пайпер все же исхитрилась приобрести шикарную розовую сумочку, а Ханна — круглые солнечные очки в черепаховой оправе. Сёстры надолго зависли за ланчем в уютном французском бистро, заказывая кофе чашку за чашкой, чтобы их не попросили освободить столик. В Остпорт отправились, когда на улице уже начало темнеть. Ханна подпевала под радио. Слуха у неё не было от слова «совсем», но Пайпер и ухом не вела, привыкла. «Слушай-ка», — сказала она, дождавшись, когда кончится песня, «Брэндон сегодня вечером ведёт своих родителей в кросс и дочери. Может, заглянем к ним?» «Как я могу упустить шанс познакомиться с людьми, воспитавшими большого злюку?» Ханна вытащила телефон. «Сейчас напишу Фоксу». Сестра фыркнула. «Пайпер, все-таки я пользуюсь его гостеприимством. Невежливо не пригласить». Она занесла палец над кнопкой, собираясь отправить сообщение, и задумалась. Или и не стоит. «Субботний вечер? Нет ли у него случайно иных планов?» Многозначительно глянула на сестру Пайпера. «Ты имеешь в виду...» «Хм...» «Не нужно думать о плохом», — одернула себя она. Я, э ничего такого не слышала. Вроде он ни о каком свидании не упоминал. В крайнем случае откажется». «И чего она нервничает?» «Ну, — ответит Фокс, что собирается в Сиэтл поразвлечься. Что тут необычного? Ей-то какая разница?» Ханна еще несколько секунд подержала палец над экраном и, наконец, решилась. «Девятнадцать-восемнадцать. Едем в кросс и дочери пайпер, если тебе интересно». Прошла минута, и прилетел ответ. «Девятнадцать-девятнадцать. Увидимся в баре, Веснушка». Ханна медленно выдохнула и откинула голову на спинку сиденья. Удивительно, как ровнее забилось сердце. Удивительно и тревожно. Всего четыре слова, и как будто на бурное море опустился полный штиль. «Да что ж такое?» Неужели она так жаждет провести хотя бы еще немного времени в обществе друга? Когда они добрались до и дочери, народ только-только начал собираться. Ханна переступила через порог и с замиранием вспомнила, как они приводили в порядок старый заброшенный бар и нашли пожелтевшую фотографию отца, валявшуюся под кучей хлама. Отец на снимке бежал к двери с дымящейся сковородой. Торжественный день открытия. Как может такое маленькое помещение хранить столько воспоминаний? Глянув на золотистую рыбацкую сеть, свисавшую с потолка, Ханна ощутила прилив гордости. Она лично помогала пристраивать на место главный атрибут зала. Пайпер села за стойку бара и заговорила с Анитой и Бенни, новыми официанткой и барменом, о которых рассказывала сестре за ланчем. Сестра уверенно тыкала пальцем в какие-то пункты меню, попутно объясняя персоналу, как обращаться с кассовым аппаратом. Всего лишь год назад она в глаза не видела даже чековую книжку, не говоря уже о бухгалтерском балансе, а теперь владела и управляла весьма успешным баром. Ханна ей угордилась. «Эй, как дела?» Она обернулась на звук знакомого голоса. Фокс устроился у бара. Одна рука лежит на спинке стула, другая сжимает бутылку пива. У Ханны по коже побежали мурашки, спустились с головы на шею и поползли по груди, заставив её соски съёжиться и затвердеть. Всё произошло в мгновение ока. Она даже не успела подумать о чём-нибудь неприятном, типа слизняков или грибка на ногтях, чтобы остановить сладостный озноб. Фокс окинул ее понимающим взглядом, и его голубые глаза, остановившись на груди Ханны, приобрели более глубокий оттенок. Поднеся бутылку к четко очерченным губам, он сделал длинный глоток. «Возьми себя в руки, Ханна». Ничего особенного. Такой эффект внешность Фокса производила на любую женщину. Однако Ханна не желала быть любой, не собиралась позволять ему себя гипнотизировать. Ведь можно признавать привлекательность Фокса и в то же время оставаться объективной. Разве не так? «Привет, а я тут...» а, хм...» Она приказала себе выключить идиотку и опустилась на соседнее место. Просто вспоминала, сколько труда вложено в это местечко. Вы, девушки, вдохнули в эту развалину новую жизнь, кивнул Фокс. Ханна легонько пихнула его локтем в бок и вздохнула, наткнувшись на непробиваемую мускулатуру. Ты ведь тоже помогал. Я что, так составлял компанию? невозмутимо бросил Фокс, не отводя от неё взгляда, и сердце Ханны ухнуло словно на американских горках. Наконец Фокс будто переключился и слегка щёлкнул её по носу. Что будешь пить? Хм, только не крепкий алкоголь. Свою норму я выбрала вчера. Может пиво? Пиво, отлично. Он подозвал Бенни и заказал нечто с длинным немецким названием. Заказ был выполнен моментально, и Ханна сделала глоток из холодного высокого бокала, наполненного золотистым напитком. На ободке висела долька апельсина. Хорошая штука. Это точно пиво? Ага. Ухмыльнулся Фокс. «Наверное, сегодня кое-кто выполнит годовую норму по пенному напитку». «О, нет, только не я. Мне с утра на съемочную площадку». «Ладно, посмотрим». Он вальяжно скрестил руки на груди. «А ты давненько здесь не была». «И что?» — спросила Ханна, оторвавшись от бокала. Ответить Фокс не успел. Подошла Пайпер и, тронув сестру за плечо, торжественно представила ей родителей Брэндона. «Ханна, это мистер и миссис Таггарт. Майкл, Луиза, познакомьтесь с моей сестрой Ханной». Ошибиться было сложно. Сын здорово походил на маму с папой, серьёзных и несколько напряжённых. Оба чуть растерянно улыбались, видимо, в баре чувствовали себя не совсем в своей тарелке и всё же старались выглядеть непринуждённо. Даже не глядя на Пайпер, Ханна чувствовала, как та нервничает, и взяла дело в свои руки, без всякого усилия войдя в роль девушки на подпевках. Широко улыбнувшись, она спрыгнула с табурета и завладела вниманием стариков. Чмокнула их в щеки, пожала руки. «Приятно познакомиться. Как вам, Уэстпорт?» Луиза слегка расслабилась. «О, отлично! Город почти не меняется. Здесь чувствуешь себя спокойно». «Угу». Яблочко от яблони недалеко падает. Пайпер мне целый день рассказывала, как ей приятно, что вы решились приехать. Вы уж, наверное, беспокоились, что она запрет вас в доме? Луиза, зарумянившись, тихонько фыркнула. Ну, по-моему, у них очень мило. Кстати, она даже составила рецепт особого коктейля, специально в честь вашего визита. Называется Тагортини. Правильно, Пайпс? Сестра, приклеив к лицу приветливую улыбку, ответила ей хмурым взглядом. «Чего ж ты ждёшь? Пусть бармен быстренько смешает твой фирменный напиток». Пайпер медленно пошла к стойке бара. Пытаясь дать ей немного времени на импровизацию, Ханна положила руку на плечо ловца крабов. «Фокса вы наверняка знаете, он рос вместе с Брэндоном». От Луизы повеяло лёгким, но вполне ощутимым холодком. «Разумеется. Здравствуйте, Фокс». Тот обернулся и кивнул старикам. «Приятно вас видеть, миссис Таггард. Здравствуйте, мистер Таггард». Он через силу улыбнулся. «Надеюсь, вы хорошо проводите здесь время?» «Именно так, спасибо», — сухо ответил Майкл. Ханна внутренне поёжилась, ощутив возникшее напряжение. Ей не терпелось обсудить причины неловкости с Фоксом, однако из-за спины вынырнула Пайпер с бокалами мутновато-красного мартини. «А вот и обещанный коктейль», — пропила она. «Тот самый Тагартини. «О, вряд ли я смогу!» — замялась Луиза, теребя воротник блузки. «Ещё как сможете!» — воскликнула Ханна, передав напитки старикам и заставив их чокнуться. «Один глоток точно не повредит». Через двадцать минут Луиза, нежно обхватив ладонями лицо Пайпер, невнятно бормотала. «Никогда не видела моего сына настолько счастливым. Ты просто ангел, настоящий ангел, правда, Майкл? Наш сын постоянно улыбается, так непривычно. Пайпер, ты ведь подаришь мне внуков, подаришь? О, пожалуйста, ты ангел, а мой сын просто счастливчик». Пайпер благодарно покосилась на сестру, и в ее глазах блеснула слеза. «Спасибо, сестренка». Ханна удовлетворённо вздохнула, подняла бокал с успевшим согреться пивом и ощутила на себе взгляд Фокса. «Чёрт возьми, Ханна, исполнено просто мастерски». «Это всё алкоголь, павлинчик», — шутливо поклонилась она. «Да ладно», — покачал головой Фокс, — «алкоголь тут совершенно ни при чём». У Пайпер возникли некоторые трудности в общении с Луизой. Надо было слегка подтолкнуть их друг к другу. Вот и весь сказ. «Как можно не любить Пайпер?» Ханна обернулась. Луиза уже пыталась изобразить с Пайпер медленный танец под рок-балладу. «Посмотрим, насколько признательна будет сестричка мне завтра, когда у будущей свекрови наступит похмелье». Фокс хмыкнул. «Нет такой болезни, которую не вылечила бы картошка со свиными шкварками. Лёд сломан, это самое главное». Сломан, если не считать странного диалога между Луизой и Фоксом. «Чёрт, сколько можно обращать внимания на подобные мелочи? Кстати, насчёт льда». «Отличный переход, Барбара Уолтерс». Примечание. «Барбара Уолтерс, ведущая различных ток-шоу и вечерних новостей». Конец примечания. «Мне показалось, или между вами с матерью Брэндона пробежала кошка?» «Не показалось». Помолчав, признал Фокс и хрипло усмехнулся. «Ничего серьёзного». «Просто родители в детстве до смешного опекали Брэндона, а я считала, что я оказываю дурное влияние на их идеального ребенка». Фокс говорил бесстрастно, просто констатировал факт. «Ты и сам так думаешь?» «Пожалуй, нет», — помедлив сказал он. «Я рано начал встречаться с девчонками. Здорово обогнал сверстников в этом смысле. Но в любом случае никого не склонял к тому, чем занимался». Чем занимаюсь? Нет, нет, такого греха на душу я не брал. Фокс отвернулся к стойке бара, заказал еще по пиву и перевел разговор на другое, спросив, чем Ханна сегодня занималась. Неприятную тему они больше не поднимали и вскоре уже обменивались легкими шутками. В бар один за другим заходили члены команды Далрей. Моряки присоединились к их компании, сыпали байками, а Ханна вновь знакомилась с местными ребятами, которых так полюбила прошлым летом. В Лос-Анджелесе подобное общение ей не светило. Работа — дом, дом — работа. Порой она забегала в бар с коллегами по рожденной бурей, однако подобной атмосферы там не было и в помине. Не было правильного места, такого, как здесь, в Уэстпорте. Пока Дик рассказывал какую-то длинную историю, Ханна чувствовала на себе взгляд Фокса. Обернулась, и алкоголь, струившийся в ее венах, зашумел в голове. По рукам и по шее вновь побежали мурашки. «Алкоголь, конечно, алкоголь!» Она замерла, наблюдая, как Фокс облизнул губы. «Какой у него мужественный рот!» Взгляд голубых глаз под тяжелыми веками не отрывался от Ханны. Соблазнительная внешность, соблазнительный запах, Шерон Стоун. Ханна, немедленно домой, ты пьяна. — А теперь четвертак! — возвестил из-за барной стойки Бенни и дернул веревку, подвешенную над кассой рынды. — Кого сегодня выберем первой жертвой? Фокс поднял руку Ханны вверх. Она и сообразить не успела, что происходит. — Сестра против сестры, как вам? — крикнул Брэндон с другого конца бара. Ханна и Пайпер встретились взглядами поверх толпы, собравшейся в зале, словно задиристые ковбои из Вестерна. «Начали!» — крикнула Ханна, и публика взорвалась одобрительными криками. «Вот тебе и ушла домой». Фокс откинулся на спинку стула, стараясь не терять Ханну из вида. Состязание началось. Сёстры вышли в центр зала. Теперь они были противниками в самой глупой игре, которую когда-либо видывал Фокс. Примитивное правило — скинуть щелчком монетку со стола, целясь в стоящую на полу пивную кружку — у Кросс и дочери дополнилось одним изыском. Попав четвертаком в кружку, игрок должен был рассказать о себе какую-то сенсационную историю. Начало традиции положил один загорелый до черноты турист, решивший сыграть в четвертак. Шутники убедили его, что в Уэст-Порте только так и играют. Нехитрый розыгрыш дал жизнь новому элементу состязания. Ханна правила оспаривать не стала, просто кивнула, словно в нем был глубокий смысл. Фокс не в первый раз восхитился, как легко она становится своей в любой компании, словно каждый вечер сидела в этом пабе. Прошлым летом, приехав в Уэстпорт, она нанялась на полставки в диск энд и спокойно общалась с молодёжью, постепенно преображавшей образ старого рыбацкого городка. Как текла бы здесь жизнь, не появись в Уэстпорте сёстры Беллинджер? Брэндон до сих пор носил бы на пальце обручальное кольцо. С годами становился бы всё более ожесточённым и закрытым человеком. А Фокс? Ну, для него ничего не изменилось бы остался бы точно таким же, как и был. Да, все верно. Он не наблюдал бы с дурацкой широкой улыбкой засмеявшейся до упаду Ханной. Веснушка напоминала ему рассвет, поднимавшийся над горизонтом после жестокого шторма. В четвертак она играла из рук вон плохо и спасала ее лишь то, что Пайпер играла еще хуже. У обеих кончились монетки, а ни одного попадания в кружку так и не случилось. Сёстры собрали четвертаки с пола, набив медью карманы, и вновь вернулись на свои позиции. Состязались, умирая от смеха. Ханна сегодня покорила не только Фокса. Местные были очарованы обеими сёстрами, а он никак не мог отвести взгляд от Ханны. Толпа, продолжая подбадривать девушек, ещё плотнее их окружила, и, наконец... Наконец Ханна попала в цель, приведя собравшихся в полный восторг. «Итак, твоя сенсация!» — крикнул Фокс сквозь общий гомон. Ханна слегка поежилась. — Я провалила экзамен на права, потому что во время проезда переключала станции на радио. Она загнула несколько пальцев. — Провалила три раза. — На экзамене она сосредоточиться не может, зато уверенно довезла меня из тюрьмы до дома, — добавила Пайпер, запечатлев поцелуй на щеке сестры. — Луиза, шучу! — крикнула она будущей свекрови, стоявшей с отвалившейся челюстью. Девушки согнулись от хохота, и Ханна едва не потеряла равновесие. «Похоже, пора везти её домой». Фокс отставил полупустую кружку на соседний стол и подошёл к девушке, оценив, кто из посетителей находится в пределах слышимости. Пайпер и Брэндон, как минимум. Эту парочку изначально настораживало проживание Ханны в его квартире. «Сейчас будут ловить каждое слово, следить за любым движением, пытаясь угадать его намерения». Фокс меньше всего хотел нарваться на очередной разговор с Брэндоном. Общения в море ему хватило с избытком. Остановившись перед Ханной, он чуть пригнулся, заглянув ей в глаза, и заговорил как можно небрежнее. «Эй, я собираюсь домой. Если хочешь, присоединяйся». Он покосился на Брэндона. «Впрочем, можешь и остаться, тебя потом подвезут». «Что делать?» Если Веснушка выберет второй вариант, придется сидеть дома в напряженном ожидании. «Нет, мне точно пора, если не хочу завтра слоняться по съемочной площадке, словно зомби», — вздохнула Ханна и взяла за руки Брэндона и Пайпер. «Люблю вас, ребята. До встречи». «Мы тебя тоже любим», — отозвался Брэндон, потрепав ее по голове и немедленно заслужив одобрительный взгляд от Пайпер, на который не обратил никакого внимания. Ему было не до Пайпер. Брэндон угрожающе смотрел на Фокса, и тот понял его без слов. Он совершит серьёзную ошибку, выйдя из бара вместе с Ханной. Свидетели начнут чесать языками, и репутация девушки пострадает, а это последнее, чего хочется Фоксу. Следует проявлять осторожность. Они до сих пор старались не афишировать, что Ханна остановилась у него их совместный уход из оживленного заведения да еще в субботний вечер немедленно даст почву для сплетен которые и так уже назревают встретимся на улице поспешно шепнул фокс и не глядя с тяжелым сердцем начал проталкиваться сквозь толпу окунувшись в холодный весенний туман он не удержался и бросил взгляд в окно ханна прощаясь с собравшимися постепенно продвигалась к выходу Останавливалась, кого-то обнимала и, наконец, перешагнула порог бара, присоединившись к скрывавшемуся в ночной тени Фоксу. Не говоря ни слова, взяла приятеля за руку и положила голову ему на плечо. «Доверяет». На сердце стало легче. «Знаешь, Веснушка», — заметил Фокс, проведя пальцем по её пробору, «надо тебе подтянуть навыки игры в четвертак». «То есть как?» — возмутилась Ханна. «Я выиграла». «Извини, но ты просто стала лучшей среди худших». Её звонкий смех разнёсся по окутанной туманом улочки. «Объясни мне, в чём смысл победы, если тебе приходится рассказывать о себе нечто неприглядное? Всё должно быть с точностью да наоборот. Добро пожаловать в Уэстпорт!» Она вздохнула и потёрла щекой о его руку. «В такие вечера мне в голову закрадывается мысль, что я вполне могла бы здесь жить». Сердце Фокса подпрыгнуло. «Ты серьёзно?» «Ну да. Хотя, конечно, идея глупая. В Уэстпорте нет моего любимого шоу-бизнеса. Где я буду работать? Бар? Бар принадлежит Пайпер». Что ему делать, если Веснушка всерьёз решит переехать сюда? Видеться каждый день, проводить каждый субботний вечер, как сегодня? Притворяться перед Ханной и перед сплетниками, что он вовсе не хочет привести её к себе домой? А он реально хочет». И если между ними что-то случится, его подвергнут обструкции. Он нарушит собственное правило — не гадить там, где живёшь. Конец дружбе с Брэндоном, серьёзно задето чувство Ханны. Нет, всем будет лучше, если она останется в Лос-Анджелесе. Подобный вывод дался нелегко. У Фокса едва не подогнулись ноги. Свернув на Уэст-Хевен, они перешли через дорогу и, не сговариваясь, двинулись вдоль океана. «Интересно, ты любишь океан так же, как Брэндон?» Всегда она задаёт вопросы, которые заставляют задуматься. Ничего незначащим ответом не отделаешься. Во всяком случае, с Ханной такого Фокс себе позволить не мог. Ему нравилось с ней разговаривать. Не просто нравилось, он любил эти разговоры, даже когда Ханна затрагивала непростые для него темы. «Наверное, не совсем». Бренден уважает традиции, любит свою работу. А я без ума от дикой природы, обожаю её многоликость и переменчивость. Например, в этом году крабов можно найти в одном районе, а в следующем они перекочёвывают совершенно в другой. Никто не знает, как описать океан. На самом деле он — вещь в себе». «Ого, интересно», — выдохнула Ханна, бросив взгляд на воду. Фокс не подал виду, насколько ему приятно понимание, с которым он встречался нечасто. «Ну, ты меня убедил. Хочу ловить королевских крабов», — твёрдо сказала Ханна. «Стану юнгой на твоём судне». Шутит. «Новичков на корабле обычно называются салагами. «Впрочем, всё равно это совершенно невозможно, детка. Ты ведь даже при игре в четвертак с трудом на ногах держишься». Он вздрогнул, представив себе Ханну на палубе, когда вокруг вздымаются пятнадцатифутовые волны. Если услышишь, как я кричу во сне, знай, ты виновница моих ночных кошмаров. Давай, я буду старший по музыке на Делли Рей. Ни за что. Кто внушил мне, что океан это романтика? Сам виноват. Фокс внимательно посмотрел на Ханну. Слава богу, шутит. Лунный свет, ее улыбка, сияющие глаза. Она само совершенство. Разум отключился, осталось только сердце. Сердцем Фокс ее и оценивал. Какой у нее красивый рот. Как прелестно она облизывает губы, словно готовясь к поцелую. Разве можно не поцеловать при луне эту прекрасную, полную жизни девушку? Фокс наклонился к ней. Ханна. «Эй, берегись этого парня!» — крикнул кто-то с другой стороны улицы. — Беги, пока не поздно, девочка! Крикун разразился смехом. Фоксу не требовалось присматриваться. Он и так знал, что злую реплику бросил один из завсегдатая в на повал, куривший на углу улицы. Один из тех, с кем Фокс тысячу раз обменивался шутками о своих приключениях в Сиэтле. Смысл отмалчиваться. Куда проще было говорить им то, что они желали услышать. Лучше посмеяться вместе с ними, чем позволить им потешаться над собой. «Пошути и и не превратишься в посмешище». Тем более не следовало делиться с собутыльниками тем, что накипело на душе. Ханна удивлённо заморгала и сделала шаг назад, словно только что поняла, где находится и что едва не случилось между ними. Они чуть не поцеловались. Или Фокс выдавал желаемое за действительное. В его голове зазвучал сигнал тревоги. Господи, не хватало только, чтобы Ханна слушала тот злой бред, который несли негодяи. «Кто эти люди?» — спросила она, выглядывая из-за плеча Фокса. «Да так, никто!» Он схватил девушку за руку и потащил за собой, радуясь, что сегодня она в кроссовках. «Местные пьянчуги, не обращай внимания!» «Неужто мама не рассказывала тебе о таких кобелях?» «Смотри, он еще и за такси тебя заплатить заставит!» Ханна резко остановилась, выдернув руку, выбежала на середину улицы и крикнула. «Эй, ты, подонок! Ну-ка быстро заткнись!» Она ткнула пальцем в сторону незнакомца, и тот застыл, не донеся сигарету до удивленно открывшегося рта. «Маме нет смысла рассказывать о таких ублюдках, от тебя и так несет! Да, ты, с вонючей задницей вместо головы!» «Эй, полегче! Мы просто шутим!» обиделся гуляка. «Думай, над кем шутишь!» — рявкнула Ханна и закрутилась на месте, будто что-то искала. Фокс восхитился решимостью девушки и в то же время испытал отвращение к самому себе. Наконец ему удалось сбросить с себя оцепенение. «Что ты делаешь?» «Ищу камень, чтобы швырнуть в этих гадов», — спокойно объяснила Ханна. «Пайпер случайно не из-за такого броска угодила в тюрьму?» Фокс обхватил девушку за талию и вновь потащил по улице к своему дому. Подходящих к случаю слов не находилось. Впервые кто-то решительно встал на его защиту. В груди разлилось тепло. Нет, не сейчас. Он не готов. В нём пыталась зародиться глупая, опасная надежда. Если эта девочка считает, что Фокс чего-то стоит, если пытается не дать его в обиду, может, он и вправду не безнадёжен. «Нет, плавали, знаем. К чёрту дурацкий оптимизм!» «Ханна, тебе не следовало этого делать». У неё в глазах блеснула обида. Но кто его тянул за язык? «Они переступили черту, Фокс!» «Да нет, ничего такого!» Он засмеялся, хотя на душе скребли кошки. «Они знают, что я не обижаюсь на шутки. Я ведь и сам не прочь над собой пошутить. Всё нормально!» «Да уж», — пробормотала Ханна, взбираясь за ним по лестнице. Целись ключом в замочную скважину, Фокс ощутил невольное желание обнять и поблагодарить девушку, и все же воздержался. Не нужны ему защитники. Насмешки он заслужил, ничего не попишешь. Последние семь месяцев — не более чем аномалия. Обед целомудрия и дружба с Ханной заставили его чувствовать себя куда лучше, не сравнить с тем, что было в последние годы. И все равно это аномалия. Перешагнув порог, Фокс включил свет. Тянуло запереться в своей спальне, настолько было стыдно. Не хватало еще, чтобы Ханна ощутила его смятение. И все же он не мог оставить свою веснушку, стоявшую с выражением обиды на хорошеньком личике, на такой ноте. «Признаю, вонючая задница вместо головы — это впечатляет. Очень творческий оборот. Три очка!» Облизав губы, она криво усмехнулась всё в порядке? Ты в норме, Фокс? Всё отлично, Веснушка. Он рассмеялся, и эхо, отразившись от стен квартиры, его передразнило. Пора в кроватку, а? Увидимся утром. Ханна молча кивнула, и Фокс оставил её на полпути между кухней и входной дверью. Девушка проводила его задумчивым взглядом. Запершись в своей спальне, он уткнулся головой в холодную дверь, едва сдержав желание хорошенько стукнуться лбом о притолуку. Естественно, Фоксу не удалось одурачить Ханну, сделав вид, что ему наплевать. Не удалось внушить ей, что жизнь для него — лишь череда развлечений. Девочка смотрела прямо ему в душу. Больше того, она желала с ним сблизиться. Фокс не мог себе этого позволить и точно знал, как ее остановить.